Глава 19. Ох, я знаю, что ты чувствуешь, дружок. Точнее, я знаю, что ты чувствуешь, что я чувствую, и я чувствую, что тебе это не нравится. Даже из-под земли слышу, как он орёт на все лады. А всё почему? Потому что я уверен в своих силах и в силах своей команды. Как никак, через столько испытаний вместе прошли. Да и фиолетовых кристаллов я ему от души отсыпал, И забыл и про золотой, но он для Гоши. И пусть Зорн об этом догадался, но уже слишком поздно. Даже если он решит убежать, его никто не отпустит. А многочисленная орда с тысячами изменённых не спасёт, ведь у нас есть бык. Но ему кристаллов не досталось, так как у него даже класса пока нет. Так что и усилий нечего. Зато остальные смогут удивить, уверен. Я смиренно дождался, пока зорн проорется, и как только над головой зазвучали грозные шаги его приспешников, начал подъем. Сейчас ему явно будет не до меня. И правда, повелитель мертвой армии совершенно забыл про подземного призрака, и теперь все его внимание сконцентрировано на щите. Грех было не воспользоваться моментом, и потому, раскрутив Гасила, я направил его прямо в затылок ненавистной твари. Вот только та незаметным глазу движением переместилась на несколько метров в сторону, и шипастый шар врезался в землю. Ты жалок!» — бросил он презрительный взгляд в мою сторону и сразу отвернулся. Лучше б промолчал, а то обидно теперь слегка. Ну да ладно, я сразу понял, что легко тут не будет. Да и помощь моя здесь не особо нужна. Лучше наоборот убраться отсюда подальше и наблюдать со стороны. В качестве защитников прямо у щита встали Бура, Злоб, Игорь Кипа и Грок. А также в инвентаре сидит и ожидает своего выхода на сцену главный актёр этого театра абсурда. Но всему своё время. Метнуть голову в стан врага всегда успеется. Ребята активировали свои кристаллы разом, стоило первым зомби начать лупить по щиту. От ударов он пошёл едва заметными золотистыми волнами. И мне стало очень интересно оценить его запас прочности, а также узнать, каким образом можно его восстанавливать. Если за кристаллы, так я могу взять врага из измором. Буду отсыпать из своих запасов хоть до второго пришествия системы. Но нет смысла прятаться, когда мы можем попросту смести врага. Плюнув на попытки прибить Зорна самостоятельно, я метнул в его сторону огненный росчерк и отправился под купол. Всего разумны и пусть и экономны, но начали выстреливать с возможными способностями по поселению. А значит, и я могу попасть под раздачу. Грах. Пушки дали залп. От попаданий двух разрывных снарядов весь купол задрожал и покрылся рябью, а земля заходила ходуном. Мощные твари. Боюсь представить, какие награды нам за них выдаст система. Минимум фиале этого я уверен. Но бурый залпа даже не заметил. В это время он распылил выданный мною кристалл и начал обращаться во что-то страшное. Тело его стало стремительно разбухать и покрываться как шерстью, так и костяными наростами. Лицо превратилось в страшную морду, и из хищной пасти показались мощные глыки, а когти на лапах и вовсе приобрели сначала металлический блеск, а затем и мерное фиолетовое свечение. Олег превратился в машину для убийств за считанные секунды. Безумные глаза быстро нашли противников. И подскочившая с земли бронированная туша сразу устремилась в стан врага. Прорвавшись сквозь щит, медведь врезался в строй страшных мутантов, сходу начав терзать их, рвать на части и впиваться пастью в гнилую плоть. Костяная броня громаил для него была словно бумага. Плотные наросты разрывала на куски ударами заряженных когтей, а плотные черепа окрашивались и лопались от укусов, будто переспелые арбузы. Но долго следить за тем, как монстр убивает десятки мертвецов, я не смог. Всё же следующим в себя пришёл злоб. Он закинулся кристаллом и сразу активировал подаренное мной кольцо. Тело берсерка также претерпело изменения. Благо теперь перед боем никто не даёт ему системную одежду, а если и дают, то он не ценней, чем обычную. Этим уж даже трусы не доверишь, и те порвёт да забросит как можно дальше. Так и сейчас Могучее тело порвало в лохмоть от доверенный злобо камуфляжный костюм, избишённая обнажённая туша с дикими воплями рванула вслед за медведем. Оружие ему также не доверили. Да и лишнее это, ведь в состоянии боевого уража Берсерку оно будет лишь мешаться. Что примечательно, кристалл тоже заставил мужчину значительно измениться. Он и раньше увеличился в размерах, но теперь Берсерк вырос до двух с половиной метров в высоту, мышц стало непомерно много. Я даже не понимаю, как он теперь будет двигаться. Глаза его налились кровью и начали едва заметно мерцать. Тело покрылось вздутыми красными, а также мерцающими венами. Боюсь представить, что будет, если на нем появится хоть одна царапина. Ведь вытекающая из ран кровь, насколько я помню, заставляет его навык работать еще усерднее. Так что обезумевшая туша скользнула сквозь щит быстрее, чем я успел ее внимательно рассмотреть. Ну и пусть тем более злоб, сразу врезался в стан врага, и ударов по щиту стало значительно меньше. А вот хруст костей и безумные крейки бородатого здоровяка приятно радовали слух. Ну, а ты чего стоишь? Материзался я около кипы. Да и ветерок пора включать, обратился я уже к Игорю, что замер изумленно, наблюдая за бурым и берсерком. А я на эту хрень не подсяду, поинтересовался копейщик. В ответ я просто достал Гошу из инвентаря и положил его на землю. Гоша. На кристаллы же не подсесть? Они ли не вызывают зависимость? подмигнула я голове, чтобы та развеяла миф о зависимости от кристаллов. а есть что? Покосился он на меня и как только получил утвердительный кивок, сразу расплылся в улыбке. Да не! Да никогда на них не подсядешь. Вообще не хочется. Да и уже кристал Мак твоё трубы бо горят. Пипа покосился сначала на Гошу, затем на меня и протянул мне кристалл обратно. «Жри давай, поматал я головой. Иди защит. Мне, дай, дай мне, сразу зарал Гоша и попытался дотянуться ртом до зажатого в руке кипы кристалла. Для этого он вырастил корешок, что ловко подбросил его в воздух. Вот только немного не долетело, шмякнувшись мордой обратно в землю. А сам-то чего не жрёшь? мелькнул разговор Игорь. Ты бы там тоже пригодился. Ой, самый умный, что ли? покосился я на паренька. Дуй, давай. Там он буроз аж скоро. И правда. Медведя, что слишком удалился от штаба, уже окружили. И теперь на его покрытой костяными шипами спине висел уже не один, десяток тварей. Они разрывали плотную шкуру когтями, вгрызаясь в оголённое мясо. Но Бурому словно было на это плевать. он пробивался к шайке разумных и двум танкам, что как раз перезарядились и готовились дать очередной залп. А ведь даже усиленный медведь может не выдержать прямого попадания снаряда. Только я хотел вступить в бой, чтобы отвести уже направленные на Олега пушки, как Игорь перестал мяться. В его глазах мигнул фиолетовый огонёк, а лицо преисполнилось решимости. Он выставил руки вперёд, и через одно мгновение с неба прямо по танкам и разумным ударил мощнейший плотный поток воздуха. Он прибил массивных тварей к земле ровно в тот момент, как прозвучал спаренный выстрел разумных же раскидала в разные стороны и минимум один отдал богу душу мне так показалось потому что от него осталась лишь начиненная костными обломками гнилая кашица и повезло обедалаге оказаться в самом эпицентре магической атаки сможешь еще бахнуть покосился я на игоря но тот меня уже не слушал на его лице появилась глупая ухмылка а затуманенный взгляд устремился в пустоту кукушка поехала понятно все». Это точно безопасно, уточнил в последний раз Кипа. Но в очередной раз, вернувшись от той дела с когтищей головы, всё же распылил свой кристалл. Да, от усиленного копейщика пользы будет мало, можно сказать, зря потраченный кристалл. Но так я думал ровно до того момента, пока он не вступил в бой. Пусть это выглядело не так красочно, как покрытый мерцающей кровью из здоровяк, здравяк, увеличенный до размеров грузовика мутирующий медведь или маг воздуха. Что за считанные секунды создал настоящий торнадо. Нет. Кипа просто улыбнулся и побежал вперёд. Вот только каждый его удар проделал в голове любого противника аккуратную ровную дырочку. Этого как раз достаточно, чтобы убить зомби, да и вообще кого угодно. И всё с той же глупой ухмылкой, рослый тощий парень продолжил словно иголочкой прошивать всё новых и новых противников. Даже не заметил, когда наступила тишина. Почтитом, то есть Пушки перестали вести, и по нему огонь, а все зомби переключились на защитников. Но этого всё равно недостаточно. Наша цель добраться до разумных и перебить их всех до одного, и самое главное прикончить Зорна. ублюдок не так прост, как я думал изначально. То, что он не применяет ничего, кроме своей метки, не говорит ровным счётом ни о чём. Как минимум, его физические данные явно отличаются от прочих разумных. И, скорее всего, он относится к совершенно другому виду зомби более совершенному, сильному и умному. Но пока это лишь предположение. Думаю, первым делом надо прижучить его свиту, и уже потом браться за устранение главной твари. Тем более он всё равно просто стоит и смотрит, никак не помогая своим товарищам. Сначала Бурый увяз в орде мертвецов, затем к нему смог пробиться берсерк, а следом экипа подоспел. Он укрылся с мощными спинными товарищей, то и дело нанося четкие удары прямо в голову атакующим же тварим. Плюс этой троице постоянно старался помочь мертоносный смерч, что летал вокруг и разбрасывал в разные стороны беганувов, обычных зомби, а иногда даже штурмовиков. <связывая> От наблюдения за картиной боя меня отвлек протяжный, мычащий басовитый голос. О, про тебя забыл, каюсь!» — Повернулся я к быку. Да давай, в принципе, присоединяйся. Я даже договорить не успел. Пусть слова он всё равно не понимает, но стоило мне кивнуть в сторону побоища, как рогатый тут же сорвался с места. Снаружи сразу стало куда более оживлённо. Вверх полетели куски тел, раздробленные копытами фарш и прочий мусор. А довольный бык устремился в самую гущу сражения, останавливаясь лишь при встрече с гранилами. Он сразу поймал несколько небольших шипов в грудь, но это лишь раззадорило жаждущего сражения бычару. И вскоре быстрые и ловкие штурмовики уже были насажены на рога. Да уж. Объяснив Гоши план действий, я активировал дематериализацию и стал набирать высоту. Оттуда открывался прекрасный вид, но сейчас всё говорило лишь о том, что мы должны проиграть. На это и рассчитывал Зорн. Да и сейчас он трезво оценивает ситуацию, во только сражение отвлекает его от моих мыслей. А хорошая идея пришла ко мне в голову как раз только что. Раз в прямом столкновении справиться с ползучими твари не получится, то нужно быть хитрее. Плюс даже если Зорн заморочится и попытается почувствовать мои намерения, я попросил Гошу действовать по своему усмотрению. Там как карта ляжет. четких планов излагать не стал, и потому разгадать их у разумного не выйдет. Ещё огромным плюсом стала моя атака на разумных по дороге. Не думал, что нога Лося может принести столько пользы. Правда, после того, как она искупалась в мозгах зомби, я её есть вряд ли буду. Но дать на пробу другим поселенцам всё же стоит. Так вот, эта судьбоносная нога своим копытом не просто убила двоих разумных, она разрушила какую-то тонкую структуру управления огромной ордой. Сейчас у нашего посёлка нет и намёка на статичную на орду. Как максимум десяток тысяч, если не меньше. Остальные разбрелись по окрестностям, и скоро моим вассалам придётся несладко. Все же какая-то часть вернется в город и будет терроризировать выживших именно там. Остальные разбредутся по лесу, уйдут в сторону прочих деревень, а также останутся здесь и иногда будут доставлять нам хлопоты, а также награды, причем приносить их прямо к порогу. Даже отсюда, с высоты примерно в сотню метров можно увидеть растекающиеся в разные стороны ручейки зомби. Эти неизменённые, что вышли из-под контроля разумных, собрали свои небольшие армии и теперь ведут их за добычей. Живности в окрестностях теперь явно станет меньше. Насчёт гигантского медведя можно не переживать, а вот остальным станет явно несладко. Материзовавшись прямо в воздухе, я пару мгновений наслаждался ощущением свободного падения, затем достал из инторя голову. Всё помнишь? перекричал я всё усиливающийся свист в ушах. "Дай уже дай сраный кристалл!" не своим голосом завычал Гоша, увидев в моих руках золотистый и едва заметно мерцающий маленький предмет. Не стал издеваться над ним. Разве что досталась индаря кусок кактуса и прицепил его к волосам Гоши, а следом сунул ему в рот кристалл и от греха подальше активировал дематериализацию. Как раз до земли метров тридцать осталось. Нет смысла прятаться. Ведь к этому моменту моих товарищей начали знатно теснить. Каждый из них, кроме Игоря, получил множество ран, но усиление от кристаллов по-прежнему не прошло, так что держатся они стойко. А маг воздуха попросту упал без сил, и его торнадо продолжает крутиться лишь по инерции, с каждой секундой затухая и затухая. Можно сказать, зря кристалл потратил. Лучше бы дал его портальщице, она бы этих уродов в космос хоть отправила. Кстати, неплохая идея. Надо будет обмозговать. Проследив за траекторией полёта Гоши, сам я опрометчиво бросился в самую густо строения. Гасило врезалось в череп врагов, била всех без разбора, отбрасывало бегеновов и заставляла сложиться даже сильных сиреных На деле все это продолжалось считанные минуты, но для меня это время растянулось в целую вечность, как и для моих союзников. Растягивающийся со свистом воздух шипы Грохочущие залпы двоих, хоть и изrailных, но всё равно живых танков, рёв взбешённого медведя ещё более громкий рык берсерка. Молча убивали своих врагов только кипа и бык. Но у второго просто был рот занят. Пусть он и не хищник, но охватиться зубами за ту или иную часть тела зомби он всегда за. Вот только этого явно не хватает. Постепенно сильно изменённые собрались, получили какие-то указания от Зорна, и нас начали теснить. Сначала медленно, а затем их атаки становились всё более и более слаженными. Появился плотный строй. Грамины начали прикрывать своими тушами более хрупких товарищей. И вот уже через полминуты вся наша отага снова оказалась за щитом поселения. Он тут же пошёл рябь от сотен и тысяч ударов, а я просто витал в воздухе, и ждал. Требует повторной атаки от ребят попросту глупо, ведь постепенно эффект усиления начал истекать а в обычном состоянии выйти из-под защиты Стеллы в форме самоубийство. Я же говорил, что все твои планы ничто. Наконец раздался голос в моей голове. Ну, наконец-то сконцентрировался на чём-то важном. Это так и было глупо и бессмысленно. Голос в голове оборвался на полусловие, а на моём призрачном лице появилась улыбка. Пусть лица у меня нет, но в сознании так или иначе мелькнула радость, чего не мог не заметить Зорн. Я завис примерно в десяти метрах над землей и потому смог разглядеть резко изменившегося в лице повелителя зомби. Как хорошо, что система оставила ему и мимику, и эмоции. Лицо, что еще секунду назад было в крайней степени довольным, изменилось сначала на удивленное, а затем я смог разглядеть даже испуг. Пусть на одно лишь мгновение, но страх этот пролился бальзамом на мою измученную душу. Удивился мертвец тому, что предзакатные красные лучи солнца вдруг перекрыла массивная фигура. Она отбросила длинную тень, перекрывшую не только шайку разумных, но и половину поселка. Зорн, судя по всему, потерял на некоторое время контроль над своими подчиненными, и потому все зомби вдруг замерли, устремив свои взоры в сторону неведомого гиганта. А вы когда вы задумались, о чём мечтают кактусы? Хриплый, басовитый голос с раскатистым эхом прошёлся по всей округе. Зомби ожидаемо ничего не ответили, так как опешуший предводитель всё ещё не пришёл в себя. Вот и я не задумывался. Да лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.